Глава 21. Калиста. Тебе и правда нужен телефон, говорит Харпер, уперев руку в бок. И тебе доброе утро, она машет рукой. Слишком рано для любезностей, но не для критики. Я запираю дверь сахарного кубика, безуспешно пытаясь подавить зевок. Хотя ты права. «Я знаю, что права. Перестань!» — говорит она, прикрывая рот рукой. «Это долбанное зевото заразительно, а мы только пришли!» «Ну и как все прошло?» Я беру фартук и завязываю его. «Что прошло?» «Ой, да ладно!» — Харпер прищуривается, глядя на меня. «Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю. А значит, тебе есть, что рассказать. Выкладывай!» «Ладно. Я пришла к нему в офис. Его секретарь оказалась несговорчивой, но потом появился Хейден и пригласил меня к себе в кабинет». Харпер распахивает глаза и открывает рот. «И...» Я спросила, считает ли он ценной мою информацию. Оказалось, что считает. «И сколько?» Я прикусываю губу, не до конца уверенная, что можно рассказать, а что стоит оставить при себе. Моя подруга очень поддержала меня, но все же она убеждена, что между нами с Хейденом есть нечто гораздо большее, чем на самом деле. Если я скажу ей, что он заплатил мне несколько тысяч долларов, она лишь утвердится в своем мнении. А если сказать, что он держал меня на руках и успокаивал, как расстроенного ребенка, она же потом вообще не заткнется. Этих денег мне хватит на несколько месяцев, говорю я. Харпер издает радостный возглас. Звук отлетает от стен пустой кофейни, и я широко улыбаюсь, качая головой. Я тебя еще никогда такой энергичной не видела. Учитывая, что сейчас шесть утра, вероятно, больше и не увидишь. О, боже мой, эта информация должна быть действительно важна, если он готов столько заплатить. Мы должны это отметить. Я подхожу к столику, за который обычно садится мистер Бейли, и кладу на него газету. «Я только что получила деньги, а ты хочешь, чтобы я их уже потратила?» Она скрещивает руки на груди и вздергивает подбородок. «Да, хочу! Во-первых, на мобильный телефон. Будет сделано. А во-вторых, спрашиваю я, возвращаясь обратно к ней, на тусовку со мной!» Я качаю головой. Чересчур энергично, судя по разочарованию во взгляде Харпер. Меня пронзает чувство вины, сердце обливается кровью, и я мысленно упрекаю себя. Я бы очень хотела сходить с тобой куда-нибудь развлечься, но эти деньги мне нужны, чтобы избавиться от сталкера. Я хлопаю себя по лбу. Не могу поверить, что докатилась до такой жизни. Подруга берет меня за плечи, и на ее лице появляется улыбка. Она должна выглядеть ободряюще, но от меня не ускользает напряженность на лице Харпер. калиста я не знаю никого, кто работал бы так же усердно, как ты. Я всего лишь прошу тебя наслаждаться жизнью, а не просто терпеть ее, хорошо? К тому же ты не довела до конца то, насчет чего мы договаривались. Мистер, могу я отсосать вам, Беннет, приходил увидеться с тобой снова». «А ты не флиртовала с ним, так что ты должна мне один вечер развлечений!» Я опускаю голову, избегая ее взгляда. «Мне нечего надеть?» «У меня полно вещей! Мы примерно одного размера, так что разберемся, только скажи, что пойдешь!» «Хорошо! Это простое позволение себе снижает уровень моего стресса!» «Будет здорово хоть раз повеселиться!» «Вот и я об этом!» Я бросаю взгляд на часы и отмечаю время. «Пора открываться!» «Пожалуй, пора начинать этот день!» «Тогда мы сможем пойти куда-нибудь сегодня вечером!» «Сегодня?» Повторяю я, и мой голос срывается. «Уже?» Она подмигивает мне. «Конечно, если я тебя не выведу сейчас!» Ты станешь думать и найдешь миллион причин не ходить. Мы идем сегодня. Харпер подходит к двери и вставляет ключ в замок. После щелчка она толкает стеклянную дверь и высовывает голову наружу. Так, неудачники с зависимостью от кофеина, заходите и получите свою дозу. Я встаю у кассового аппарата и раскладываю купюры, пытаясь скрыть, что мне смешно. Иногда я удивляюсь, как Алекс еще не уволил Харпер. Она словно заряженное оружие, которое может выстрелить в любой момент. Поэтому с ней рядом не соскучишься, но я всегда начеку. чеку. Моя смена начинается точно так же, как и всегда. Посетители торопятся, а я делаю все возможное, чтобы обслужить их с улыбкой. В мире и так слишком мрачно, так почему бы на денек не стать для кого-то лучиком света? Как обычно, мои мысли переключаются на Хейдена каждый раз, когда я не рассчитываю посетителя или не болтаю с Харпер. Сколько бы раз я ни прокручивала события, произошедшие в его офисе, я не могу понять, как мне все это воспринимать. Единственное, что я знаю, я увидела ту его сторону, о существовании которой и не подозревала. Он приводил меня в чувство властно, но в то же время с нежностью, с такой заботой, на какую я думала, он не способен. А теперь, почувствовав ее, я хочу еще. Почему? Я настолько ослеплена его красотой, что не могу думать о чем-то, кроме своего влечения к нему. Или он вытатуировал себя на какой-то части меня, которую я невольно выставила на показ? Быть уязвимой и так непросто, не говоря уже о том, чтобы показывать свою слабость другому человеку. Хейден тоже поделился со мной. Интуиция подсказывает мне, что для него большая редкость говорить о своей матери, особенно учитывая ее проблемы с наркотиками и с зависимостью. Хейден не сказал этого, но он много о чем умолчал, а я все равно это уловила. И все равно Он превратился в мальчишку, который заботится о своей матери, как только у меня случилась паническая атака. Мое сердце переполняется болью за Хейдена. Он, может, уверенный в себе и сильный, но в конечном счете он человек с человеческими переживаниями и чувствами, такими, как боль и нужда в чем-то». «Не останавливайся», — шепчет он, — «я хочу еще». Я хватаюсь за край прилавка, чтобы устоять на ногах, когда в сознании всплывают слова Хейдена. От отчаяния в его тоне по моему телу пробегает волна тепла, даже в тех местах, где не следовало бы. Дверь открывается, и я поднимаю голову, нацепив улыбку, чтобы по моему лицу не стало понятно, какие непристойные мысли вертятся у меня в голове. Курьер идет ко мне широким шагом, держа в руках посылку. Маленькая белая коробка не больше 12 дюймов в длину. Никаких надписей, которые подсказали бы о том, что там внутри. «Один дюйм равен 2,54 сантиметра». «Калисто Грин?» Я хмурюсь. «Это я, но я ничего не заказывала». Парень пожимает широкими плечами, которые он, без сомнений, заработал своим физическим трудом. «На посылке ваше имя, значит, это вам. Пожалуйста, поставьте подпись здесь». Харпер незаметно подкрадывается ко мне и вырывает своими жадными пальцами коробочку у меня из рук. «Непрозрачная упаковка. Что бы это могло быть?» Она потряхивает ее и широко улыбается, глядя на меня. «Пожалуйста, скажи мне, что это вибратор!» Мы с курьером дружно переводим взгляды на нее. Он широко улыбается ей, а Харпер поигрывает бровями, глядя на него. Я закрываю глаза и делаю глубокий вдох, чтобы унять приливший к лицу жар. «Пожалуйста!» — говорю я, протягивая ручку обратно курьеру. «Спасибо!» Харпер машет рукой. «Хорошего дня, красавчик!» Парень наклоняет голову. «До следующего раза!» Не успевает курьер выйти на улицу, как Харпер уже разрывает упаковку, как ребенок рождественским утром. Или демон, открывающий ящик Пандоры. «Мобильный!» Она кладет в скрытую упаковку и поворачивается ко мне лицом. «Черт возьми, а ты быстро!» Я качаю головой, на моем лице отражается замешательство. «Но я его не заказывала». Мне хватает секунды, чтобы понять, что к чему. Хейден. Это все он? Да, он сказал, что он... Харпер машет рукой возле моего лица. Что он сказал? Не знаю, как выразиться, чтобы не прозвучало странно. Ой, дорогая, странность это смысл моей жизни какой бы ситуации я ни оказалась, у Харпер всегда получается приободрить меня. Любовь к ней переполняет меня, и я чувствую, как она уже изливается из меня. Я обхватываю ее руками в нехарактерном для меня жести любви. Она тут же обнимает меня в ответ. «Спасибо тебе», — говорю я. «За что?» «За все. За то, что не осуждаешь меня, за то, что поддерживаешь, за то, что ты такая замечательная подруга. Мы выпускаем друг друга из объятий, и она улыбается мне. «Обращайся, крошка. Я знаю, что ты поступила бы точно так же». Харпер чертит рукой круг в воздухе. «А теперь давай пространности». Я делаю вдох, собираюсь с духом и ныряю. Когда я разговаривала с Хейденом вчера, он сказал, что ему нужен мой номер телефона, чтобы быть со мной на связи все время, потому что он не любит, когда его заставляют ждать. Когда я сказала, что у меня нет телефона, он ответил, что это будет исправлено незамедлительно. Я показываю на коробку. Он выполнил обещание. «И почему это странно?» Он сказал, что я должна всегда принимать его звонки и быстро отвечать на его сообщения. Говорю я, делая кавычки в воздухе и закатывая глаза. Такое ощущение, что он мой старший брат, а я его несмышленая сестренка, будто его обязали присматривать за мной. Брови Харпер взлетают вверх и чуть не пересекают линию волос. «Дорогая, если ты считаешь, что этот мужчина смотрит на тебя как брат, то он серьезно настроен на инцест» потому что ничего в его глазах не говорит о кровном родстве, когда он смотрит на тебя. У меня отвисает челюсть, я стою и только моргаю. «Ты слышала меня?» — говорит она. Подруга поднимает руки и делает кавычки в воздухе с насмешливым выражением лица. «Этот мужчина хочет показать тебе такую братскую любовь, что охренеешь!» Я хватаю телефон, чтобы не смотреть на нее. Как только он включается, звучит сигнал, и на экране появляется сообщение. Я быстро захожу в настройки и обнаруживаю, что все параметры уже выставлены. А еще номер телефона Хейдена Беннета внесен в список контактов. «Как только ты получишь это сообщение, ответь мне, чтобы я знал, что телефон у тебя, и он работает». Мои пальцы незамедлительно начинают набирать сообщение, как будто голос Хейдена звучит прямо у моего уха, а он стоит рядом. Меня бесит, что мое тело подчиняется ему, не давая мозгу обдумать происходящее. Получила. Спасибо тебе за телефон. Пожалуйста. Держи его всегда при себе и всегда отвечай мне. Эмодзи да, сэр. Он не отвечает в ту же секунду, и я выдыхаю. Я и правда ожидала, что тот короткий прилив нежности, который я почувствовала от него, продлится долго? Я полагаю, что ожидала, потому что чувствую, как меня охватывает разочарование. Но я ошибалась. Если на то пошло, то теперь он кажется еще более высокомерным. Это выводит меня из себя и к моим щекам приливает жар. Этот эмодзи — шутка. Когда ты скажешь что-то смешное, я посмеюсь. Сомневаюсь, что ты умеешь. Все сказала? Я злобно смотрю на телефон. Закончить этот разговор — единственное разумное решение. Или так, или повести себя грубо и выбесить его, что ни к чему хорошему не приведет. Но так хочется. Я не буду брать телефон на работу. «Держи его при себе и обязательно отвечай мне». Я хмурюсь от его грубых манер. Как бы я ни была благодарна за то, что Хейден заплатил за телефон и дал мне денег, у этого все равно была своя цена, та, которую мне хотелось бы никогда не платить. Окей. «Такой ответ недостоин вашего уровня интеллекта, мисс Грин». печальный эмодзи. Это жалкая попытка пофлиртовать со мной или ты специально провоцируешь меня? Стиснув зубы, я выключаю телефон, пока не захотелось бросить эту проклятую штуковину через весь зал. Убрав его в карман, я выдыхаю через рот, намереваясь больше не думать об этом несносном человеке. Кто-то подходит к прилавку, я поднимаю голову, а изо рта вылетает дежурное приветствие. «Добро пожаловать в...» Слова застревают у меня в горле, отдавая чем-то горьким и тухлым, когда взгляд фиксируется на человеке по другую сторону прилавка, на человеке, которого я никак не ожидала здесь увидеть.